Диагелев и Бестужев, я задумчиво посмотрел в окно, где все еще шел дождь. Я хочу все знать об этих типах».